по ее собственным словам, отлично повеселилась и думала, что поездка в Италию будет чем-то вроде продолжения феста. — Ну что мне с ней делать? — пожаловалась Лиззи Берку, когда они встретились вечером. — Она прицепилась ко мне с этой поездкой намертво, и ничего ей не втолкуешь. — А давай вместо Италии отвезем ее в Гелви.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 — спросила мать Фионы. На этот вопрос ответа у бари не было, поэтому он выпалил первое, что пришло в голову. — Она любит знакомиться с людьми. — Но бог ей в помощь, — пробурчал отец Фионы. — Как будет по-итальянски удачи, папа? — спросила грани в ночь накануне Вьяджо.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 Когда стюардесса закончила инструктировать пассажиров и сказала «Граци!», класс дружно рявкнул Прего. Эйден и сеньора переглянулись. «Свершилось! Они и впрямь летят в Рим!» Место сеньора находилось рядом с Ледди. Для него все было в новинку, все удивляло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 Когда она писала им, то вложила в письмо всю свою душу и была очень встревожена тем, что не получила ответа.